Осознание того, что происходит, пришло довольно быстро. Я слышал рёв мотора и ощущал, как полулежу на чём-то мягком. Очевидно, я в машине. Чуть приоткрыл глаза и убедился в этом. Я находился на заднем сиденье машины парней из третьего отдела. Неприятно побаливала голова и снова горел правый глаз. Горел так, как никогда прежде, но в целом было терпимо. Я держался без особых проблем. Не подавая вида, что очнулся, стал изучать то, что вокруг. Рядом со мной, по левую сторону, сидел блондин. Вольготно откинувшись на спинку кресла, он залипал в смартфон. В одну из самых продвинутых моделей. Прозрачное, чрезмерно тонкое устройство. Такой, кажется, стоит не меньше двухсот тысяч рублей. Неплохо платят этим ублюдкам. За рулем сидел парень, что превосходно орудовал мечом. Тот самый, с кудрявыми короткими волосами. самый неадекватный из троицы. Первый, что начал мне дерзить. Хотя огненный блондин мог бы поспорить с ним за право называться самым наглым ублюдком из третьего отдела. Меч кудрявого находился у того на поясе. Он не расставался с ним даже за рулём. Справа от мечника сидел оператор дрона. Самый адекватный из троицы, и судя по всему, их главный Если бы не он, наш конфликт мог бы перерасти во что-то более серьёзное ещё в парке, но здоровяк присёк горячность своих коллег, и всё закончилось не так плохо. Хотя, не сказать, что сейчас всё так хорошо, как я этого хотел. Меня повязали, чёрт побери. После того, как я сбил дрон и скрылся от машины во дворах, спрятался в будке, меня всё равно обнаружили. Из-за того, что я отключился после поглощения глаз Глурка и не смог сменить локацию. Хотя всё ещё непонятно, как именно они меня нашли, заглядывали под каждый камень, что ли? Положил его назад. Головаля обернулся к Гландину и передал ему целёхенький с виду совсем новый дрон. А, ну теперь понятно. Разумеется, у группы третьего отдела был запасной дрон. Вот с помощью него меня и выследили. Должно быть, его подняли в воздух почти сразу после того, как я пролетел над машиной. Отследили, куда я направился, а дальше дело оставалось за малым. Хорошо, хоть с этим разобрались. Осталось только до да твою же мать. Хронос, чтоб его, так и не успел рассказать мне о том, как связаны его глаза с глазами Глурков. Уже почти договорил, но В этот момент, видимо, наша связь оборвалась из-за того, что Троица стала нести меня к машине. Как же вовремя. Так что это тайна, всё ещё остаётся для меня недоступной. Придётся жить в неведении до нашего следующего контакта, если он, конечно, состоится. Хотя, в принципе, должен. Хронос ведь пообещал мне помочь с тем, чтобы разобраться с силой глаза. Кстати, о глазах. Я ведь отведал новенькие, но так ещё и не понял, какую силу получил. И полулёжа на заднем сиденье роскошного джипа, не мог ничего проверить. К слову, пробудителя на мне тоже не было. Хотя я ещё не смотрел на руку, но явственно ощущал пустоту в районе запястья, ощущал, как чего-то не достаёт. Ну, оно и логично. Меня ведь обезвредили, а потому и лишили возможности использовать состав 731. Кстати, В интернете находил информацию о том, что редко, но некоторым людям удавалось и удаётся использовать силу без пробудителя. Да, начинали они естественно с ним, но в какой-то момент достигали совершенства во владении энергией и учились контролировать её без дополнительных устройств. Эти люди в основном имеют высокий ранг, А или АА. Да. Я подумал об этом в связи с тем, что было бы неплохо сейчас использовать свою силу без пробудителя, избежать от Троицы и из третьего отдела. Но как бы я ни напрягался, ни концентрировался на внутренних резервах, ничего не происходило. Ожидаемо. Но я хотя бы попытался. А вот сбежать от Троицы было бы очень неплохо, ибо звучит как отличный план, произнёс блондин. Что, довести дело до того, чтобы его казнили? — спросил Кудрявый. — Да, — произнес блондин, и даже по его голосу я понял, что он сейчас ехидно лыбится. — Бросьте вы, — произнес здоровяк, — просто дурачок какой-то, зачем так жизнь ему портить? Он ведь ничего серьезного не сделал, просто с головой глурка по городу носился. — Ничего такого не сделал? — возмутился Кудрявый. — Да он глурку глаза зачем-то вырвал. Больной ублюдок! А это, между прочим, ценный материал для нашего отдела, что изучением занимается. Не переоценивай важность этого глурка. Он от силы сержантского уровня. Знаешь, сколько таких уже исследовали? Да хрена и больше. Так что никакой ценности он точно не несёт. Для отчётности сдадим, его студентики поковыряют да выбросят. Сержантского уровня, значит. Не еврейтерский, не самый слабый. Уже хорошо. То есть я в одиночку способен справиться с глурком второго по силе ранга, хотя сам я ещё на первой ступени ранга Е, но гордится пока рана. Прав ты, Николай, прав, неожиданно согласился блондин. За глурка ему ничего не припишешь, никто и париться не захочет. Но вот за препятствие нашей работе, ага, опять про смертную казнь начнёшь мне рассказывать, спросил здоровяк. А что-то не так? возмутился его собеседник. Имеешь что-то против? Главарь развернулся на блондина. Кто захочет эту тему проталкивать, а? Может быть, ты, особенно после того, как чуть не вылетел из отдела месяц назад? Или ты забыл? Так я тебе напомню. Напился вдрободан из пёрыс кабинета для исследования руку Серакожева, и этой рукой шлёпнул по заднице дочку Шишковского. Тише ты. Голос блондина стал уже не таким весёлым. И этот ещё услышит Я почувствовал, как меня больно ткнули в бок, но здоровяк и не думал останавливаться. Он закипел, и виной тому двое потерявших всякие берега ублюдков. Или, может быть, ты и станешь заниматься этим делом? Голос говоря отдавал гневом. Он повернулся на кудрявого, что крутил руль. Картины, из-за которого всех нас чуть на Колыму строить казармы для нормальных солдат не отправили. Это ж надо было додуматься, нахамить генерал-майору Я не узнал его без формы. Так не хрен хамить каждому прохожему дегенерат слабоумный. Эй, Колян, ну чего ты начинаешь-то опять? Словно обиженный ребёнок произнёс кудрявый. Я же извинялся. Для тебя, Николай Николаевич, кретин пархатый, здоровяк уже рвал и метал. Слушайте сюда, идиоты охреневшие. Да-да, и ты, блондин слащавый. Я вас в последний раз предупреждаю. Не злите меня. Суть я ведь не железный. Ещё раз выкинете такую херню, я вас своими руками придушу. А как следующая червоточина откроется, в неё закину. Поняли меня? Молчание. Поняли меня, я спрашиваю? От его голоса завибрировали окна. Поняли, поняли, синхронно пробубнили парни. Машина остановилась. Мы приехали к третьему отделу. Здравяк самый первый вышел из машины и громко хлопнул дверью. В следующие секунд 30 в воздухе висела напряжённая тишина, а потом кудрявый, словно боясь, что его услышат, тихо произнёс: "Какой-то он нервный в последнее время". "Да не обращай внимания", ответил блондин. "Девушки давно не было просто. Вот и нервный". "Наверно ты прав. Ладно, давай глазную ворова вытаскивать".